Глава 16 Не успели мы отбежать в сторону, как над головой вспыхнуло фиолетовое марево магического поля, которое сработало на попадание снаряда большого калибра. «Все в лес! Подальше от дирижабля!» — раздался крик одного из охранников. Я заметил, как принцессу повели в сторону от корабля и, махнув рукой охране, последовал в том же направлении, взяв чуть левее, чтобы не идти за толпой шли очень быстро, не обращая внимания на ветки, поваленные деревья и стрельбу над головой. «Артефакты все мои люди активировали, поэтому от первого попадания умереть не должны, но ну, от большого калибра защитит не каждый артефакт. То, что использовали у корабля, явно работа одного из высокоранговых магов, которые сопровождали посольство, только вот долго такой щит выдержать не сможет, поэтому нужно идти чуть в стороне, чтобы не привлекать к себе внимание наводчика». Моя осторожность дала свой результат уже через километр, когда взрыв очередного снаряда пробил защитный купол и раздался прямо в гуще бегущих людей. Затем прозвучала серия взрывов меньшего калибра. Что там происходит, я точно не видел, но то, что появились первые раненые и убитые, стало понятно. Откуда ведется стрельба, было не видно, так как дирижабль висел высоко в небе и был скрыт ветками». «Не задерживаться! Двигаемся вперед! Принцессу никто не оставит с ранеными! Значит, продолжаем движение!» Прокричал я, тяжело дыша. Ведь за спиной более 20 килограмм груза, в руках автоматическое ружье, а сбоку — рунный клинок. Под застилал глаза, но бросать груз мы не собирались, ведь если я правильно все понял, форт может быть уничтожен очень быстро. Через три километра сделали привал, рассевшись под деревьями, чтобы не привлекать внимания. Пользуясь моментом, прогнал живу по телу, убирая последствия быстрого бега и тяжелого груза. «Олег!» — позвал я командира наемников, которого нам выделил медведь. «Да, командир!» — ответил тощий парень, с легкостью тащивший в два раза больше груз на своей спине. «Как ты думаешь, мы сможем спрятаться в аномалии? Боюсь, что в форте нас могут ждать и желательно обойти его стороной!» «Шансы есть всегда. Если не нестись, сломя голову, как сейчас, то можно попробовать пройти ее насквозь без потерь. Но риск очень большой. Там нет стабильных троп, аномалия мигрирует, и она там не одна. Можно зайти в такое место, что и не выберешься. Тут как повезет. Я сам тут не бывал, но брательник служил, поэтому кое-что знаю. Как войдем в аномалию, это почувствуют все. Вот с этого момента нужно двигаться только цепочкой, след-след». «Любая несуразность отклонение от стандарта может указывать на опасность. Жаль, с нами нет мага-сканера, он бы мог нам помочь. Возможно, помогут ваши очки для водителей, и в них можно заметить большие магические ловушки». Внезапно завибрировал артефакт связи, который выдала принцесса, когда мы собрались на нижней палубе. «Антон, вы там как? Куда запропастились?» — раздался ее голос. «Мы левее вас, метров на 400, движемся параллельным курсом. Тут у меня возникла мысль, что форт уже захвачен и нас там могут ждать. Может, имеет смысл разделиться и часть людей отправить туда на проверку, остальных пустить в обход. А вообще, лучше разбиться на отряды до 50 человек. Так больше шансов избежать ловушки». «Мы пришли к такому же выводу. Я уже послала отряд туда проверить все, а сами будем двигаться на 15 градусов левее». Будьте осторожны, тут уже встречаются аномалии Пять человек провалились в черную воду, не осталось ничего, даже костей Все растворилось за секунды, даже крикнуть не смогли Понял, меняем направление, будет информация, связывайся со мной Если потребуется помощь, не стесняйся, зови Антон, как ты думаешь, это за тобой или за мной? Будем считать, что за нами двумя так проще Не уверен, что свидетелей происходящего оставят в живых Соберут тела и скинут в такие вот черные воды, никто ничего и не узнает. А пропажу дирижабля спишут на аномалию, поэтому мое мнение, нужно скрыться именно там. На рядовых бандитов и пиратов это не похоже, слишком много кораблей привлечено для этого, а значит ресурсы у них есть. Искать нас в ближайшие двое суток никто не станет, а если они еще и сигнал бедствия подадут с той стороны аномалии, то и район поисков будет совершенно другой, нужно рассчитывать только на себя». «Хорошо, береги себя, ты слишком ценен для страны, чтобы сгинуть в аномалии!» Ответила принцесса и отключила связь. «Все слышали, что аномалии уже попадаются. Если не хотите стать чьей-то добычей, смотрим внимательно под ноги!» Громко сказал я, осмотрев сопровождающих меня людей. Все имели напряженный вид, но ни следа страха я в них не увидел, что радовало. Еще бы самому иметь такую же уверенность. Что-то подсказывало мне что не все выберутся из этого леса. Мы двигались в новом направлении еще примерно час, как услышали над нашей головой свист и грохот. А потом прямо перед нами примерно в километре рухнул небольшой дирижабль. Рассмотреть принадлежность мы не успели, поэтому ускорились и через десять минут глядели на полыхающие обломки. «Антон, ты слышал шум? Он шел с твоей стороны, чуть впереди!» Прозвучал голос Миней в артефакте связи. «Да, это упал дирижабль. На борту русский имперский флаг и название сторожевой 31». «Плохо. Это патрульный. Если его сбили, то, возможно, нападающих больше, чем мы рассчитывали. Постарайтесь найти выживших. Нам нужна информация, что вообще происходит и стоит ли ждать помощь». «Хорошо», — ответил я и отключил артефакт. «Олег, обойдите справа и попробуйте добраться до экипажа. Нужно найти выживших, если они есть. Удар был очень сильный. Ну, возможно, кто-то и выжил». «Принято!» — ответил наемник и, взяв с собой еще троих, скрылся в лесу. Пока была возможность, сделали привал, рассредоточившись в лесу у деревьев. Олег появился через двадцать минут, таща на себе раненого, всего в крови с офицерскими нашивками. Я сразу достал свои очки и, надев их, показал, куда его приложить». В магическом зрении было все не так критично, как казалось сначала, но полностью вылечить его не получится, да и у меня возникли сомнения, стоит ли его лечить, ведь это лишняя обуза, и он будет сдерживать нас. Но я быстро отбросил сомнения и, достав целительский аппарат, приложил к месту наибольших повреждений, где ребро пробило легкое. Затем достал нож и сделал быстрый прокол левого подреберья, выпуская лишнюю жидкость. Потом повернул его немного набок, чтобы ребро вышло из раны в легком и только после этого активировал его. Засветивший зеленым светом, артефакт прилип к телу, начав лечение. Через минуту рана, сделанная ножом, срослась, но на этом все лечение и закончилось. «Следующее лечение только через час. У него магическое истощение, может не выжить. Придется тащить на себе, но вначале попробуем поговорить», — сказал я. Пришлось применить свою живу, которой было немного, чтобы привести его в чувство. «Где я?» – произнес раненый, тяжело дыша «Среди своих! Что произошло? Кто вас бил? «Обезличенные корабли, два класса крейсер, шесть класса эсминец и три транспортника Мы летели проверить сеть фортов на восточной окраине аномалий, с которыми была недавно потеряна связь и наткнулись на них» Пытались уйти, но два воздушных корабля были под невидимостью и подготовили нам ловушку, сбив носовой щит. И прямым попаданием в рубку лишили дирижабль управления. Капитаны и большая часть офицеров погибла сразу, остальные, как я понял, после падения. «Вы успели передать сигнал тревоги?» «Вы точно русские, что-то одеты вы не по-нашенски», нашински подозрительно спросил он. Нас подбили самих. Дипломатическая миссия из Кореи. Пытались уйти от неизвестного флота, но нас также загнали в ловушку. Это мои телохранители, а это наемники из бешеных медведей. Я аристократ, барон Антон Абросимов. В километре от нас идет отряд с наследной принцессой Кореи. Нам нужно понимать, рассчитывать на помощь или нет. Связь они глушили. Не знаю как, но еще за 10 километров до крайнего форта, с которым пропала связь, Все артефакты связи на большое расстояние перестали работать. Боюсь, что вам нужно рассчитывать только на самих себя. «Олег, там есть еще раненые?» — спросил я. «Нет, это единственный. То, что он выжил, уже чудо. Думал, не донесем до вас, а теперь, может, и выживет». «Собирайте носилки, оставлять тут его не будем, потащим с собой. Может, через час удастся поставить его на ноги, а пока потащим по очереди», — приказал я, доставая артефакт связи. «Миней!» – позвал я. «Слушаю тебя». Нашли одного выжившего, говорит, что связь потеряна с несколькими фортами. Их сбили другие дирижабли, там было больше эсминцев и несколько транспортников, возможный десант, поэтому будьте осторожны. Связь глушится на большой площади, и все указывает на полномасштабное нападение. Предлагаю сразу двигаться в сторону аномалии, обходя форт и любые жилища, там может быть засада, а я, не зная местных, проверить это не смогу». «Согласна. Двигаемся прежним курсом. Будь осторожен», — ответила принцесса. Через три минуты мы уже двигались прежним курсом, но через десять уперлись в низину, которая фанила маной. У идущего впереди были очки, видящие ману, сделанные мной для водителей. Он и остановил отряд, позвав меня. Пришлось идти вперед и смотреть, что там такого насторожило ведущего. Болото оказалось наполнено жизнью, только вот его обитатели были явно не из этого мира, да и двигались они очень быстро. Подняв старую ветку и обломав кусок, закинул его метров за тридцать от себя. Через секунду место падения взорвалось множеством брызг, а на поверхности показались плавники и гребни каких-то мерзких тварей. «Что-то мне не хочется соваться туда. Давайте обойдем это место», — предложил Олег. «Согласен, обходим слева», — приказал я и, подумав, добавил. «Теперь иду первым я. Возможная опасность буду помечать сломанными ветками». Никто спорить не стал, понимая, что у меня более мощные очки. Идти первому оказалось не так и просто. В итоге мне пришлось отдать свой рюкзак и достать румный клинок, чтобы местами прорубать себе дорогу. Заботиться о том, чтобы идти скрытно, не имело смысла, так как нас сорок человек, и позади оставалась вытоптанная тропа. То, что я пошел первым, было правильным решением, так как трижды натыкался на скрытые аномалии, которые мы обошли по большой дуге. При этом в одном случае я чуть не проворонил ловушку в виде той же черной воды, заметив в магическом зрении, когда уже подошел на метр к ней». В магическом зрении она почти не фанила, но отдавала легким оттенком, который насторожил меня. Отойдя подальше, кинул кусок ветки, которая сразу полыхнула в магическом зрении и растворилась. Уверен, что с помощью других очков ее не обнаружили бы. Обойдя аномалию, двинулись дальше, а через час делали привал, усевшись прямо на тропу. Я вернулся в хвост колонны, где лежал раненый, и лишил его сознания, когда положил руку на шею, выпустив немного живы. После этого достал и приложил второй артефакт к сломанной в бедре ноге, предварительно совместив кости максимально правильно, активировал его. Это позволило произвести лечение с минимальным расходом живы. «Еще как минимум час его тащите. На следующем привале попробует встать и идти сам, но будьте готовы помогать ему». «Не вздумайте отстать, сгините моментально. Тут столько ловушек, что шаг в сторону может закончиться смертью и отнюдь нелегкой». Распорядился я и вернулся в начало колонны. Там мне уже приготовили перекус, от которого я не отказался. Пока ел, думал, что нужно обзавестись своими лекарями. У медведей их два. Один слабый, второй почти достиг уровня целитель. И забирать с собой я их не стал, понадеявшись, что у сопровождающих посольства есть два лекаря. «Антон, как слышишь?» «Слышу с помехами». «Как у вас с потерями? Много людей потеряли?» «Потерь нет. А у вас что, проблемы?» «Да, еще 16 человек попали в разные аномалии. Мы объединились с одной из групп. Нас сейчас 69 человек, из них восемь ранено. Впереди слишком много ловушек, ведущие постоянно попадают в них. Есть предложение остановить продвижение и встать лагерем. Судя по карте, мы уже перешли за линию фортов и проникли в аномалию. Тут нас преследовать не должны». «Если целью являемся ты или я, то искать будут в любом случае. За нами настоящая дорога, тут и слепой найдет наш след». «Если остановимся, то, уверен, через несколько часов нас догонят. Нужно двигаться дальше, поэтому делайте перерыв, мы идем к вам. Я проведу вас через аномалии». «Во всяком случае, могу их пока распознавать, а значит, нужно двигаться дальше», сказал я, поняв, что оставить принцессу одну в лесу я не смогу. «Да и вернись я один, мне точно не жить после этого». «Идем на сближение с отрядом принцессы, у них большие потери среди проводников», сказал я всем и, встав, пошел в правую сторону почти перпендикулярно нашему движению. До лагеря принцессы добрались за 20 минут и, хотя мы прошли мимо них, по шуму быстро определили это. Когда добрались, то выяснили, что их отряд вырос еще на 60 человек, 30 охранников и 30 посольских. Они вышли на тропу, проложенную их отрядом, и двигаясь по ней быстро достигли отряда принцессы. Теперь настало около 170 и идти такой толпой быстро не получится, а значит нас могут быстро догнать. Пришлось ставить свои условия, принцессе. Миней, нам нужно поговорить наедине. Отойдем в сторону. Артефакт использовать не хочу, еще может пригодиться. У него есть функция скрыта. Ответила девушка, и мы отошли вперед по нашим следам, оставив охрану в стороне. «Что ты хотел обсудить?» «Нам нужно разделиться, но...» — попыталась прервать меня девушка. «Не перебивай, дай договорить. Мы разделимся на два отряда. Один будет состоять из сильных и здоровых, которые смогут идти быстро. По ходу движения будем оставлять метки, да и тропу не заметить будет трудно». «Если нас преследуют, то в любом случае догонят, и тогда у нас появится шанс подготовить хорошую засаду и уйти малой группой, не оставляя следов. Ты же понимаешь, что твоя и моя жизнь, как бы это ни звучало, важнее всех остальных для твоей страны. Попади ты в плен, и это используют преследователи, выкрутив руки твоему отцу. Ну а убийство может разорвать все отношения с Российской империей, а это кому-то очень нужно». «Возможно, скоро грядет Третья мировая, и без надежного союзника твоей стране не выжить. Я нужен вам для лунной программы, и для марсианской тоже, поэтому это единственное правильное решение, и ты это прекрасно понимаешь. Сейчас мы их не бросаем, а даем шанс выбраться вместе с нами, но велика вероятность, что нас найдут», — рассказал свой план девушки. Принцесса молчала минуты три, надув щеки, сузив глаза в тонкую щелочку и глядя на меня. «Хорошо. Но ты обещаешь, что если появится возможность, выведешь всех людей?» «Обещаю, что если будет такая возможность, без серьезной угрозы тебе или мне», — ответил ей, став земли, подал руку девушке, помогая подняться. Судя по всему, ей тяжело дался этот поход по пересеченной местности, и это при том, что она шла без дополнительного груза. Разделение на два отряда вызвало немало шума, и принцессе пришлось наводить порядок, обосновывая свое решение». Несколько человек пытались протестовать и отказывались бросать свои семьи, желая идти с ними, но в итоге она добилась выполнения своего приказа. С нами шли почти все военные, а именно 45 человек принцессы и 40 моих. Раненого я велел оставить с отстающим отрядом, договорились о системе сигналов, а также о том, что я обозначу им место под лагерь. Припасы они поделили между всеми, а я отказался трогать запасы своих людей, хотя на этом настаивала сама принцесса. Мы чуть не поругались с ними, но я был настойчив, не поделившись даже едой. Впереди нас ждал длительный поход на несколько дней как минимум, и лишать своих людей еды и боеприпасов я не собирался. Выдвинулись дальше уже в начале четвертого часа, а значит, на дорогу у нас останется не так и много времени. Когда уже уходили, раздался крик, известивший, что один из гражданских попал в очередную ловушку аномалии, не послушав приказа, и отойдя дальше отмеченных вешек. Ждать и разбираться с этим я не стал, отправившись дальше. Этот случай только подтвердил, что я на верном пути. К нам в итоге присоединились шесть молодых парней, наследников разных родов, которых родители решили отправить с нами, уговорив принцессу взять хоть их. Шли очень быстро, насколько позволяла местность, делая по 4 километра в час, что для леса очень много. «Я шел первым без груза, стараясь выбирать более просторный путь. При этом нам еще приходилось ставить метки напротив аномалии и оставлять отметки на деревьях. Через два часа сделали привал на 10 минут, чтобы попить воды и съесть по кусочку шоколада, который разделили между всеми. До темноты нужно уйти как можно дальше, в сторону аномалии, чтобы оторваться от второго отряда». Пока все отдыхали, я бежал округу, выбрав, где они могут разбить лагерь, выбрав несколько поваленных деревьев, чтобы они смогли развести огонь. До темноты оставалось еще полтора-два часа. Нам нельзя останавливаться.